Вторая часть главы из дневника Велесова С.Б. 24 сентября. Ну вот я и получил свое первое боевое ранение. Дай Бог, чтобы и последнее, хотя что-то не верится. Не та жизнь светит нам в обозримом будущем. Шутки шутками, а не вспомни я вовремя об индивидуальной аптечке, в первый день попаданства я позаимствовал ее из аварийного контейнера, да так и таскал с собой. Дело могло бы обернуться куда печальнее. Эссен говорит, я уже хрипел, даже глаза закатывались. Он уж и отходную стал припоминать. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. грек жаловаться. Не всякий раненый удостаивается чести быть осмотренным самим Пироговым. А мне свезло. Патриарх военно-полевой медицины побывал в медпункте Адаманта, и надо было видеть. Какими глазами смотрел он на нашего доктора Старлея? Внимал ему, словно Моисей, горящему терновому кусту. Полтора с лишним века развития медицины и биологии – это серьезно. А вот в случае с Груздевым блеснуть не удалось. Профессор до сих пор в коме. Из беседы медиков, по большей части на латыни, я понял одно – медицина, что 21-го, что 19-го века, в этом случае бессильна. Корабельный врач в растерянности – Уверяет, что клиническая картина какая-то неправильная, и если верить приборам, профессор давно должен оставить этот мир. Однако он жив и обходится без помощи всяческих искусственных легких и прочих хитроумных устройств. Зря все-таки дрон отмахивается от тех лиловых молний. Зря. Это я о том, что случилось с профом в момент переноса. Чуйка мне вещует, не просто это все. Ох, как непросто. А пока... Приходится смириться с тем, что мы все, и пришельцы из 2016 года, и наши невольные попутчики, застряли здесь надолго. Валер Рогачев, навестивший меня вместе с дроном, признался, что оставил попытки обойти профессорские пароли. Не его уровень. А раз так, возвращение нам не светит. Во всяком случае, пока. А там, как говорится, будем посмотреть. Вчера Кременецкий и Фомченко представлялись Севастопольскому начальству. сопровождал их Зарин. Не прощу себе, что пропустил такое событие. Сегодня адмиралы посетили Адамант. Поговорили со мной, как с героем первого в местной истории воздушного боя. Нахимов, по словам Эссена, стал ярым сторонником воздухоплавания и намерен всячески его развивать. Пока это прожекты, но надо с чего-то начинать. Ввели в строй Херсонес. Он остался без мачт, зато приобрел широкие пандусы на полубаки и полуюте. На них, Помещаются три гидроплана, вся наша наличная авиация. Фибех лишил нас сразу двух боевых единиц. Аппарат Эссена хоть и удалось выловить из воды, но теперь он годится разве что на запчасти. Несколько пуль, угодившие в мотор, привели несчастный гном в неремонтопригодное состояние. Качу пришлось эвакуировать. Союзники все же решились. Сбили казачьи заслоны и выдвигаются с плацдарма. эскадра медленно ползет вслед за ними, прикрывая приморский фланг. Но к Севастополю пока не суются. Ей навстречу вышел объединенный ночной отряд, «Алмаз», «Заветный», «Морской бык» и пароходов фрегаты Так что ближайшие двое суток будут у союзного флота весьма насыщенными. Готовятся к бою севастопольцы. На этот раз Корнилову не пришлось долго убеждать командиров кораблей, решение, насколько мне известно, было единогласным. Дрона откомандировали для связи на корниловский флагман. Повезло, нечего сказать. Побывает на настоящем парусном линкоре, да еще и при особе самого Корнилова. Вернется домой, от историков отбоя не будет, если допустить, что информацию о наших подвигах рассекретят в ближайшие полвека. На Адаманте герои дня Бабенко с Рогачевым. Наши гении радиоэлектроники привели в порядок резервной передачи. И собрали еще две довольно мощных радиостанции. Из говна и пыли, как выразился Валентин. Заодно выгребли все наличные УКВшки и раздали по кораблям. Теперь мы вполне обеспечены связью. Один комплект поставили на «Алмаз». Второй отправили вместе с главстаршиной-радистом к штабу Меншикова. Третий на «Императрицу Марию». Рогачев наладил радиоканал для передачи данных на «Андрюхин ноут». Недалеко, в пределах видимости. И на том спасибо. Теперь адмирал будет получать картинку в реальном времени. адаманд пойдет с эскатрой для обеспечения связи. Компанию ему составят Херсонес. На его м и наш последний горизонт ложится вся разведка. Вот он, бредовый сон историка-альтернативщика. В одном строю парусные линкоры по СКР 2016 года постройки и... Колесный гидроавианосец с этажерками времен Первой мировой. Одно слово. Когнитивный диссонанс, а то и вовсе шизофрения. Ничего, мы попаданцы, люди привычные. Как-нибудь переварим. Что еще? Петька Патрик в печали. Ему так и не удалось опробовать в деле флешеты. На ближайшие дни главная задача авиаторов – разведка. Так что юному ирландцу придется пока покуковать на земле. То есть на палубе. Мальчишку перевели в команду Херсонеса, так что ему не пришлось расставаться со своими любимыми гидропланами. Ничего, будет и на его улице праздник. Эссен побожился, что как дойдет дело до ударов по войскам, а юнги непременно вспомнят. Севастополь бурлит. То и дело прибывают донесения. Казачьи разъезды поддерживают контакт с неприятелем, доносят о стычках аванпостов. Вчера Меншиков отбыл к войскам. При нем в качестве полномочного представителя попаданцев генерал Фомченко. Это, пожалуй, правильное решение. Чем сидеть в каюте, переживать свое отстранение и припираться по любому поводу с Кременецким, пусть займется настоящим делом. Меншикову не помешают его советы. У генерала за плечами Академия Генерального Штаба. А это вам не жук чихнул. Меншиков забрал с собой все наличные пулеметные команды из «Алмазовцев» и батарею в составе трех наспех склепанных 9 трубных ракетных станков. Командует ею поручик Щербачев. Пулеметчики отданы под начало Лобанова-Ростовского. Неутомимый князенька отпросился у Эсена и Марченко на сухопутье. Надо полагать за подвигами. Что ж, флаг ему в руки. В общем, как говорил персонаж из свадьбы в Малиновке, чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. А я, как назло, валяюсь на коечке, плюю в потолок, Горстями жру таблетки и питаюсь слухами. Мысли в голове самые неутешительные. Что я, если хорошенько подумать, успел сделать за эти три с небольшим недели? Да ничего. Дал парочку советов? Рассказал, что знал? Пострелял разок из пистолета? Не выходит пока из меня правильного попаданца. Хоть тресни. Только-только собрался взяться за ум и на тебе, пуля в плечо. Нет, жизнь все-таки чудовищно несправедлива.